50. -е. Сын мой, учитель готов дать знания, если сознание ученика в свою очередь готово, чтобы его воспринять. Следовательно, вопрос сводится к готовности воспринимающего сознания. Готовность обусловливается созвучьем. Созвучье настроенностью, настроенность приказом воли. Раньше ждали даров Теперь берутся сами то, что требует сознание. Ключ к дверям знания в руках ученика. Сам поворачивает его, сам открывает дверь, сам входит и сам берёт на желанной волне. Полагаю, что помешать никто и ничто не может, кроме собственной слабости или неуверенности. Закон действует без отказа. Правда, иногда сочетание тяжких пространственных токов мешает или условия внешние, но то и другое можно преодолеть усилением огненного напряжения устремления к учителю. Сильно расстроенный инструмент требует и времени больше для настройки. Многое зависит от воли в сочетании её желанием сердца. Воля и сердце, действующие вместе, силы неодолимы. Ответствую по степени устремления сердца. Потому путь слияния со мною называется путём сердца. Сердце нуждается в пищей, как и тело. Сердце живёт и питается огнём. Питают сердце огни блага. Злые огни его убивают. За сердцем нужен уход. Профилактика сердца наука будущего. Изнашивается оно от чувств и эмоций, отрицательных и тёмных. Сердце любит радость. Радость есть напиток жизни, питающий сердце. Его можно назвать эликсиром бессмертия, потому заповедана радость. Но это радость не о земном, на которое нельзя опереться, и не о личном, земным связанном. Это радость о духе в пространстве света, звучащем радостью и в нем имеющем свою вечную родину. Уловить зовы пространственно радости звучащей из высших сфер будет ступеню достижений, ибо радость это особая мудрость, столь мало понятая на земле.